Но истинного маневра, которым приблизилась к нему фортуна, три месяца назад Автоном Львович еще не понимал и понимать не мог. Великий поворот судьбы начал ему открываться лишь с позавчерашнего дня, когда он вернулся из поездки в Суздаль с пустыми руками, усталый и мрачный. Все его мысли были о стрелецком заговоре, который никак не получалось зацепить за ниточку. Если б удалось схватить преступников, он уже знал, какое попросит награды от князь Кесаря. Пусть бы отпустил с донесением вставку к государю. Самый лучший случай, доложив его величеству об успешно раскрытом заговоре, пасть в ноги и объявить о чудесно найденной царской племяннице. Все для этого было уже приготовлено, и указ об удочерении Рамадановскому на подпись. В этой малости он Триумфатору не откажет, и подложное письмо, якобы обнаруженное в бумагах князя Матвея. С того мига, как запыленный после дороги гехаймрат въехал во двор своего дома, Фортуна, будто гулящая девка, сама подцепила автонома Львовича под локоть, и уже не выпускала, тащила за собой со скоростью, от которой захватывала дух. Лихое счастье бросало зеркало в то в одну сторону, то в другую. Сначала он был ошарашен известием, что за время его отлучки сыск по заговору стронулся с места. Главарь определен. Фролка Бэйк — старинный знакомец еще по стрелецкому бунту, Добыто секретное письмо из шведского лагеря кому-то из иностранных резидентов. А лучше всего, что о сем последнем событии Попов еще не успел доложить князь Кесарю, хотя мог бы. Это позволяло Гехаймруту взять первую заслугу на себя и самолично возглавить дальнейшее расследование, которое сулило великие выгоды. Рамадановский тоже их сразу понял, так что план последующих действий они составили уже вдвоем. Оба понимали, что от них сейчас зависит судьба всей державы, но не страшились этого, а наоборот ликовали. Такого уж склада были люди. В обозримом будущем зеркалу предстояло не есть, не спать, А нестись вскачь без остановки, но он был конь матерый, двужильный. Федор Юрьевич знал: этот не споткнется, из галопа не сойдет. От князь Кесаря назад в кривоколенный Гехаймер отвернулся посвежевшим, словно напившийся в вурдалак. Все шло просто отлично. Стрелецкий заговор с участием иностранного посольства. Дело небывалое, огромной важности. Ответственность велика, но велика будет и награда. Рамадановский стар и грузин, сам ставку докладывать не поедет. Тут-то и наступит для автономы Зеркалова звездный час. Много лет водила фортуна своего соискателя за нос, Но когда решилась не зайти, обрушила все свои щедроты сразу. Дав прапорщику попового задания, Гехаймрад собирался ехать в Преображенское, но его остановила племянница. Вид у нее был озабоченный. «Петруша у себя заперся, долго не отпирал, только сейчас меня впустил, попросил, чтоб я тебя позвала». Хоть и торопился автоном, но сыну отказать не мог. Заглянул к Петюше в комнату, а тот весь в пятнах краски, ковалетто стоит открытый, и там холст, прикрытый тряпкой. «Погляди, похоже?» — спросил сын, сдернул тряпку. И зеркалов старший ахнул. С полотна на него смотрел «Девятный спас», Писанный точь-в-точь, точь, как на иконе, не отличишь. Вспомнил? Где видел, нет, не вспомнил, Петя пожал плечами. А сам образ вдруг предстал, как наяву. Тут вот что странно. Стоило мне увидеть мужика этого, который Василису подхватил, и что-то во мне сдвинулось, словно огонь вспыхнул. Возникла передо мной икона, каждую черточку видно. Скажи, такая она или нет? В точности. От волнения Автоном Львович и о заговоре позабыл. Почуял, что тянет его за собой фортуна и больше обманывать не станет. Но Петя, кажется, был недоволен. Нет, там свет из лился особенный а у меня нет. как бы снова ее увидеть. Может, понял бы, как надо краски смешивать. Он топнул ногой, швырнул кисть на пол. Однако в следующую минуту воскликнул. Может, надо в сурик ртути добавить? И бросился к пузырькам с красками, перестав обращать на отца внимание. «Ищи, милый, ищи» прошептал Гехаймрод, тихонько пятясь к выходу. Спиной наткнулся на Василису, изумленно глядящий на холст, и мягко потянул ее прочь. «Не мешай ему, доченька», — прикрыл дверь. «Пускай», — пишет. Возникла у автонома Львовича твердая надежда, что теперь, когда у Пети начала пробуждаться память, Вспомнит он и главное, где видел икону. От радости и трепетного ожидания Зеркало в тот момент не задумался, отчего мастер Илья так удивительно подействовал на сына. Позднее, когда давал Бородачу задание, вспомнил об этом, присмотрелся. «Верно, человек непростой». Есть в нем что-то необычное. Не только могучее стать, еще что-то. О том, что Петюша видит людей неким особенным зрением, Зеркалов знал давно. Бог ли наделил мальчика таким даром, или другая какая сила, неведома. Но примеры исключительной этой прозорливости случались и раньше. Решил автоном взять мастера Илью на сугубую заметку. Как показало дальнейшее, не ошибся.